Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. "Это здесь", сказал Кайл, взглянув на номер, написанный на фанерном щите ниже. 22112 South Morris. Я повернул налево и проехал в ворота, предварительно обследовав взглядом территорию за забором. Перед нами открывалось широкое пространство, заставленное длинными рядами мёртвых автомобилей с помятыми кузовами и зияющими провалами. окан, с которых сняли все хромированные детали, стёкла, зеркала, колёса и все прочие детали, необходимые живому автомобилю в мире, лежащим боку в сторону забора. Посреди всего этого, подобно старой барже, плывущей в разноцветном море металла, стояла большая хибара Эйба, украшенная автомобильными колпаками, словно блёстками. Наверное, нам стоило сначала позвонить, предположил Кайл. Я осторожно проехал по длинному кривому проходу к большой синей хибаре. Из раскрытой двери гаража вылетели два питбуля. Вслед за ними быстро вышел устрашающего вида верзило в сером комбинезоне, крича во всю глотку: "Кап! Фрит! Оно назад!" Кап и Фрит не слышали хозяина, одержимые жаждой крови. Они с бешеным лаем и рычанием носились вокруг нашей машины, ожидая, когда кто-нибудь высунет из неё ногу. "Эй, оно ну, прочь оттуда. Надо полагать, это еп". Его лицо и страшный голос заставили меня задаться вопросом, зачем ему вообще собаки. Он пинками отогнал псов, оглушительно вопя и колотя по кузову ближайшей машины автомобильным колпаком. Оба питбуля забежали на выгульную площадку рядом с домом, и хозяин с грохотом закрыл за ними ворота. Я находился под сильным впечатлением. Эйп вернулся к нашей машине и, вероятно, улыбнулся, по крайней мере, глазами. Я опустил стекло. Это Каспер и Фрита. Они на днях порвали свидетеля Иеговы. Вы по какому делу? А, вы Эйп Карлсон. Ага. О, вы кто такие? А можно мне выйти? Он отступил от дверцы, и я вышел из машины. Кайл тоже вышел, обошёл машину и остановился рядом со мной. Мы представились и сказали, откуда приехали. Едва я упомянул город Антиохию, Эйп нахмурился. Вы полицейские? Нет, Кайл пастор, а я школьный учитель. Мне звонил полицейский из Антиохии. Вы по поводу той машины? Мы, да. Если бы вы Я уже всё сказал. Он повернулся и зашагал прочь. Я обратился к Кайлу: "Достань фотографии". Он полез в машину, а я прокричал вслед ему: "Вы не могли бы просто взглянуть на фотографию?" Он обернулся. "Что?" Кайл передал мне фотографии, я сказал: "Вы не взгляните, а? Вот на эти снимки". Эйб задумчиво посмотрел на Каспера и Фрито, а потом вернулся. Полагаю, в нём пробудилось любопытство. Я поднял самую хорошую фотографию Брендона Николса, замечательный снимок, сделанный в гараже Миссис Мэкен во время его выступления. Вы знаете этого человека? Эй, только взглянула, лицо его приняло столь недоброе выражение, что я едва не попятился. Вы его знаете? Он кивнул. Это Херб Джонсон. И откуда у вас фотография? Мы с Кайлом переглянулись. Herb Johnson? Да, он работал у меня. Кэл удивлённо переспросил. Он работал здесь? Да, работал здесь около года. А мы думали, он работал на каком-то ранчо. Я не знаю, чем он занимался перед тем, как Хетти привела его сюда. А кто такая Хетти? Моя подружка. Herb был одним из её квартиросъёмщиков и искал работу. Он сплюнул себе под ноги. Самая большая ошибка в моей жизни. Ваша подружка домовладелица или что-то в этом роде. Она владеет многоквартирным домом на Myers Way. Среди её квартир съёмщиков встречаются примерские типы. Я отдал Хербу ту машину, чтобы он только уехал. Ага. Я постарался не выдать своего возбуждения. Вы говорите о Ford LTD. Ну, Так он купил машину или я продал её по дешёвке. Он хотел уехать, а я хотел помочь ему. Но машина осталась записанной на ваше имя. Я уже всё рассказал полицейскому. Эйп начал смотреть по сторонам. Я хотел задержать его. Хм. А Кайл сделал этот снимок на ранчо под Антиохией. Эйп стоял неподвижно. Херп там работает, только под другим именем. Он называет себя Брендоном Николсом. Эй, выругался. Он казался испуганным. Я не желаю больше ничего слышать. Но разве полицейский не сказал вам, что машина была утоплена в реке, то есть похоже, кто-то пытался спрятать её таким образом. Эй, раздражённо отмахнулся от меня, потряс головой, попятился. Я не желаю больше ничего слышать, и всё, разговор закончен. И вы, ребята, можете убираться отсюда. Кайл сказал просительным голосом. Мы боимся, что Херп Затевает что-то недоброе и надеялись, что вы убираетесь отсюда. Каспер и Фрита залились низким лаем, прыгая на забор в выгульной площадке. Хейп направился к собакам, не скрывая своих намерений. Я быстро села обратно в машину, Кайл последовал моему примеру. Мы убрались оттуда. Мы поехали обратно в Мизулу. Кайл с треском складывал и листал карту. Myers Way, Myers Way. Брэм пыталон, пытаясь найти улицу на карте. Дай подумать. Брэт сказал, что не может найти владельца машины или угонщика. Но он разговаривал с Эйпом. Но Эйп не владелец. Он не хочет быть владельцем. Правильно, он не хочет иметь ничего общего с Хербом и машиной. Значит, Брэт не может найти Херба. И машина вовсе не угнана, поскольку Эйп продал её Хербу. Ясви только кто-нибудь не украл её у Херба. Нет, он просто утопил её в реке. Тут меня осенило. Что вполне объяснимо, если Херб пытается порвать все связи с прошлым и стать другим человеком. Помнишь, я говорил, что не удивлюсь, если владельцем машины окажется не Брендон. Кайл поднял глаза от карты и воскликнул. Хейп явно испугался, когда вы сказали, что Херб называет себя другим именем. Да, вроде как Херб Джонсон может оказаться и не Хербом Джонсоном, а следовательно, Брендон Николс может оказаться и не Брендоном Николсом. Так, Myers Way. Kyle снова откнулся в карту. О'кей, поворачивайте направо. Нам нужно вернуться назад. Мы нашли Myers Way, улицу в жилом районе, вдоль которой стояли видавшие виды машины и недорогие дома. Дворики здесь были маленькие, многие лужайки не выкошены, многие населены дворнягами и ржавеющими трёхколёсными велосипедами. Вдоль боребрика дороги валялись выцветшие картонные стаканчики и обёртки от гамбургеров из Макдоナルдса. Тротуар покрывали рисунки и надписи, сделанные мелом. Мы нашли четыре многоквартирных дома, расположенных на четырёх углах перекрёстка. Дальше виднелись ещё многоквартирные дома. Возможно, нам предстоит тяжёлый день. Кайл постучал в первую дверь управляющего. Тот никогда не слышал никакой Хетти. Я перешёл через улицу и постучал в другую дверь. Молодая мамаша с младенцем на руках и годовалым карапузом за спиной направила меня, меня к третьей двери от неё. Управляющий этого дома не знал Хетти. Кайл уже проверял третий многоквартирный дом. Никакой Хетти. Я направился к четвёртому. Хетти Филпс, переспросил управляющий, молодой холостяк в гостиной, которого стоял заваленный хламом стол с компьютером. Я не знаю фамилии, но она подружка Эйба Карлсена. Да, конечно, я знаю её. Она управляющая Crestview Apartments. Он вышел за порог и показал: через два квартала слева. Christview Apartments не относился к разряду дорогих домов. Осевшие, перекосившиеся здания с деревянным каркасом, при виде которого сразу хотелось поинтересоваться, где находится ближайшее пожарное депо. С улицы я насчитал 10 квартир: 6 на правом и 4 на втором этаже. Деревянная лестница, ведущая на второй этаж, наводила на мысль о возможном в ближайшем будущем судебном иске. Протекающий кран в крохотном дворе подпитывал никогда не высыхающую лужу. Мы с Кайлом подошли к двери Хетти и постучали, готовые встретиться с очередным петбулем. Хетти оказалась очень приятной женщиной. маленькой полной леди в ярком цветастом платье, которая держала в доме кота, но не собаку. Нам стоило лишь упомянуть имя Эйба Карлсона, и она сразу начала говорить прямо на лисенечной площадке. Эйб милый человек, правда, нужно только узнать его поближе. Во всяком случае с Каспером и Фридой он действительно здорово управляется. Хетти залилась громким кудахтающим смехом. Так, значит, вы встретились с собаками. Вот оно как. Потом она начала рассказывать, скольких людей испугали Каспер и Фрита и где Эйб достал собак. И как они не возражают против её присутствия, но она никогда не берёт с собой туда своего кота. Мы не перебивали. Хетти мы смеялись её шуткам, мы сообщили всё, что смогли о себе, когда нам представлялась такая возможность. Она могла продолжать разговор даже без нашего присутствия. Ну и что же вас привело сюда, джентльмены? Я попытался деликатно перейти к интересующей нас теме. К нам в Антиохию недавно приехал один человек, которого вы можете знать. Я протянул Хетти фотографию, и мы с Кайлом внимательно следили за выражением её лица. Хетти расширила глаза и приложила руку к сердцу. Она тихонько охнула, а потом посмотрела на нас. Он теперь в вашем городе. Да, он живёт на раньше и проповедует в большой цирковой палатке. Возможно, вы читали об этом в газетах. Она недоумённо нахмурилась. Нет, только не Херп. Наконец до неё дошло. Он проповедует? Люди считают его Иисусом Христом, сказал Кайл. И он позволяет им верить в это. Хетти снова охнула. Я действительно читала об этом. Значит, речь шла о Херпе. Я показал на фотографию. Если на этом снимке изображён херб, значит, речь идёт о хербе. В газете фотографии не было, и, насколько я помню, там называлось другое имя. Он сейчас взял другое имя. Хетти испугалась. Рука, держащая фотографию, дрожала, а другая рука по-прежнему была прижата к сердцу. Но она посмотрела на нас и сказала умоляющим голосом: "Он замечательный человек". Поверьте мне. Ну, Кайлу пришлось сглотнуть, чтобы продолжить. Многие люди потрясены тем, что он делает. Он хороший человек. Я бы никогда не причинила ему никакого вреда. Он это знает, я спросил. А вам что-нибудь говорит имя Брендон Николс? Херт уставилась на меня всё с тем же испуганным видом. Херб когда-нибудь упоминал это имя? Нет. Взгляд её казался таким бессмысленным, словно она смотрела в иную реальность. "Херб замечательный человек, очень милый, а он когда-нибудь работал на ранчо в окрестностях Мизулы?" спросил Кайл. "Он был добросовестным работником, Эйбон нравился. Понятно, но всё-таки он работал на ранчо. Я не знаю, только знаю, что какое-то время он работал у Эйба. Так всё-таки, он объезжал Лошидей?" Однажды он ездил куда-то объезжать лошадей, вероятно, на какой-нибудь ранчо поблизости. Он был тихий и аккуратный, и всегда платил за квартиру в срок, и он был очень вежливый. Я спросил: "Он производил на вас впечатление духовного человека?" "Хотя живилась. О, конечно, очень религиозный человек. Стоило просто посмотреть на него, и вы понимали это. Он никому не желал зла, и я знаю, что он не желает зла мне." А он, потому что я на его стороне, ему не зачем желать мне зла. Я его друг, я его добрая соседка. Я Хетти. Он меня знает. А откуда он родом, вы не знаете? Из Калифорнии. Иногда он вспоминал о южной Калифорнии, но всегда с нежностью. Здесь ему тоже нравилось, и мы любили его. Разве нет? Конечно, любили. У меня по спине ползли мурашки. Хетти смотрела не на нас, а сквозь нас. Кайл бросил короткий опасливый взгляд через плечо, просто на всякий случай. "Хетти, с вами всё в порядке?" спросил я, пытаясь заглянуть ей в глаза. Она сунула фотографию мне в руки. "Пожалуйста, оставьте его в покое. Я его друг, и он это знает. Он самый замечательный человек на свете. Мне нравилось сдавать ему квартиру". Кайл мягко спросил: "Хетти, вам нужно, чтобы мы помолились о вас?" Он легко дотронулся до её плеча. Хетти вздрогнула, словно от удара электрическим током. "Нет, нет. Мне не нужны никакие молитвы, только не от вас". Она смотрела мимо нас таким взглядом, словно увидела волков, притаившихся поблизости. "Я даже толком и не разговаривала с вами, правда, я ничего вам не сказала. Не бойтесь", сказал Кайл. "Всё в порядке". Хетти слаба вскрикнула, шмыгнула за дверь и с грохотом захлопнула её за собой. Мы слышали, как она хнычет за дверью. Уходите, уходить отсюда. Кайл крепко зажмурил глаза и протянул руку к двери. Господи Боже, мы связываем врага именем Иисуса. Я потянул его за рукав. И оставляем хэти с миром. Аминь. Мы мало говорили на обратном пути в Антиохию. В тишине моя мысль начала исследовать непонятные связи. Брендон Никколс, Херб Джонсон, Эйх